И тогда Мэгги, чья умная кровь отдала почти весь запасенный кислород, уже несомненно начиная задыхаться, взяла свою МЦ, прицелилась в ближайший катер рассчитала траекторию и принялась выпускать ракету за ракетой. Каждый выстрел давал отдачу, отбрасывавшую Мэгги все ближе и ближе к ночному полушарию воздержания.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 Так что, попытавшись завязать столовый диспут о целях и средствах ССК, он по существу говорил сам с собой. Но, увы, выбранная им тема не могла не вызвать раздражение у Виверес, в обществе которой я вкушал прекрасный лэнч. — Прошу прощения, — сказала она, — не могли бы вы повторить ваши последние слова? — Я сказал, что считаю проблемы ССК не то, что они имеют какие-то недостатки, как боевая сила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 но при этом пробить несколько дырок в здании парламента, религиозного центра и так далее. Стратегический смысл здесь отсутствовал, просто таким образом мы прямо и четко говорили им, что дескать можем в любое время разделаться с ними, когда сочнем нужным. Это должно было и бы их отрезвить. — Так что вы хотели о них рассказать? — спросил Виверс. — А вот что.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 Бендер смерил Вивера с прямо-таки ледяным взглядом. «Со словами, я только выполнял приказ, было сделано незримо много зла. Надеюсь, что нам никогда не придется оправдываться этой сакраментальной фразой». Вивера прищурилась «Я уже сыта!» Она поднялась, взяв свой поднос. Бендер, выгнув брови, взглянул ей вслед. «Я совершенно не хотел ее оскорбить!»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 «Я не знал, а то не стал бы говорить ничего этого». «Конечно, вы не знали, Бендер. Как раз об этом и говорил Виверос. Здесь, в этом мире, вы не знаете ничего. Ровным счетом ничего». «Слушайте меня внимательно», — сказал Виверас, когда мы начали спуск поверхности.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 Магистральных шоссе и других целей, которые в хадианам придется восстановить перед тем, как снова пытаться выйти в межзвездное пространство. Через 6 часов серьезного неторопливого избиения в хадиане, по всей видимости, оказались отброшенными в эпоху двигателя внутреннего сгорания, где им, скорее всего, придется на некоторое время задержаться. ССК избегали широкомасштабных неприцельных бомбардировок крупных городов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 Я снял двоих, а Бендер третьего. — Что дальше? — обратился ко мне Бендер. — Иди со мной, — ответил я. Средний ходянин больше всего похож на помесь между черным медведем и большой сердитой белкой летягой. Те, которых мы застрелили, напоминали сейчас больших сердитых летучих белых медведей с винтовками и раздробленными затылками.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 «Что, черт возьми, делать будем?» – проорал Бендер, когда мы с голову бежали по этажу. «Через мозга друга, кретин!» – яростно подумал я, сворачиваю за угол. «Ты нас демаскируешь!» Подойдя к стеклянной стене, я посмотрел вниз. Высота была метров 30, если не больше. Слишком высоко прыгать даже для наших усовершенствованных тел. «Вот они идут!» – передал Бендер. «Позади…»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 Возможно, для них такой прыжок не смертелен. Даже эти не могут упасть со 130 дегов и остаться в живых, сказал третий догоняя. Эти поедатели сидят где-то здесь. Ты видел, что они сделали сна о пандусе, разнесли в клочки своими гранатами, сказал четвертый. Мы шли по тому же пандусу, что и ты, огрызнулся, вероятно, третий. Конечно, мы видели. Теперь приостанови процесс разговора и осмотри этот район. Если они здесь, мы обязательно отомстим и достигнем служебных успехов. В ответ на эту тираду, четвертый подошел поближе к третьему входианину и протянул ему огромную лапу. Точно так же, как поступил бы человек, ищущий примирение. Теперь все четверо стояли прямо перед дырой, пробитой в стене. Пора. Послал я мысленный приказ Бендеру и открыл огонь.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 «Если честно, не знаю», — сознался он. «Ну, в таком случае, как же это может быть не тем, чего ты ожидал?» — резонно спросил я и приказал мозгу-другу переключиться на связь с Виверус. Мы спустились. «Валяй сюда!» — приказала она и направила мне схему с указанием своего местоположения. «Не притащи Бендера! Ты не поверишь, пока не увидишь сам!» И как только я получил это сообщение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 Уже и лейтенант Кейс и другие офицеры оглянулись на шум и увидели, что Бендер бежит к скопищу в Хайдиан, а за ним гонится Виверос. Кейс раскрыл рот, Виверас внезапно остановилась. По всей вероятности, Кейс и выкрикнул команду и передал ее через мозг друга. Возможно, он приказал остановиться и Бендеру, но тот проигнорировал команду и все ближе подбегал к Хайдианам. В конце концов,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 Тогда солдаты из ССК открыли огонь по амфитеатру. Это была самая натуральная бойня. Ни одному в Хайдианину не удалось удрать, не удалось убить или ранить кого-либо из солдат из ССК. Так что единственной нашей потерей оказался Бендер. Все было кончено меньше, чем за минуту. Виверас дождалась приказа о прекращении огня, подошла к луже, оставшейся на том месте, где только что стоял Бендер и вдруг началась остервенело топтать по ней ногами.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 — ответил Виверус. — В том, что воевать куда проще, чем вести переговоры. Она махнула рукой себе за спину, туда, где осталась родная планета в хайдиан Понимаешь ли, нам не следовало этого делать, вышвыривать этих сучих детей, этих бедняк из космоса и загонять на планетку, где они проведут несколько десятков лет нищете и голоде. Мы сегодня не убивали гражданских, не считай конечно, тех, которые разделались Бендером. Но им придется чертовски долго умирать от болезней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 Но я не говорила, что он не прав. Он должен был слушаться меня. Если бы он выполнил этот грёбаный приказ, то сейчас был бы жив. А так, мне приходится отрисать его прах с ног. Он, наверное, сказал бы, что погиб за свои убеждения. Виверас громко фыркнул Прошу тебя, Бендер погиб из-за Бендера, из-за дерьма в башке. Это ж надо додуматься попереться прямо в толпу людей, чью планету мы почти уничтожили у них на глазах и попытаться прикинуться их другом. Нет, такое при всем желании не придет нормальному человеку в голову. Окажись я в этой толпе, то первое выпалил бы в него. «Черт бы побрал этих реальных живых людишек, загораживающих дорогу к мирным идеалам», — повторил я свою давишнюю фразу. Виверус улыбнулась. «Если бы Бендер действительно думал о мире, а не о своем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 Она откинулась назад, закрыла глаза и проспала весь остаток пути до корабля. Луиза Виверус погибла через два месяца на паршивом камке грязи, получившем от первооткрывателей меткое название Омут. Наше отделение угодило в засаду в естественных катакомбах, расположенных под колонией Ханне, которую было приказано уничтожить во время сражения. Нас оттеснили в большую пещеру, куда вели еще четыре хода. По ним непрерывно подходила пехота Ханни. Виверос приказала нам вернуться обратно в коридор и ракетами обвалила его горловину, отрезав ход зала. Просмотрев позднее запись информации, переданной мозга другом, мы узнали, что она залегла около обвала и принялась стрелять по Ханне. Ее последний бой продолжался недолго. Остаток отделения сумел пробиться на поверхность Хотя это было нелегко, учитывая, насколько далеко нас загнали поначалу. Но любое спасение лучше, чем смерть в засаде. Виверус была посмертно награждена медалью за храбрость. Меня произвели в капралы и поручили командовать отделением. Койка и шкафчик Виверус перешли к новому парню по имени Уитфорд, который, как показала жизнь, оказался вполне приличным человеком. Система заменила выпавший винтик. Ну, а мне. Очень сильно не хватало Вивируса.